Керн, как и Дельвига, ждали достаточно долго. И так же, как дельвик явилась она совершенно внезапно. Анна любила кузину и ждала ее страстно, мечтая открыть свое сердце, муки, томления. Она еще лежала в постели, когда, развязывая на веселом бегу запылившиеся ленты у шляпы, молодая женщина кинулась ее обнимать. Движения кузины были быстры, легки, Как всегда, в белокурых ее волосах, казалось, запутался ветерок дорожный, пахучий, и она внесла его вместе с собой в комнату. Так и всегда, за простыми чертами ее играла внутренняя легкая жизнь. Глаза были ясны, улыбка свежа. «Отворим окно!» И быстро маленькой ручкой, с которой перчатка была лишь полустянута, ловко толкнула она старую раму. «Соня-то! соня, -то, соня -то этакая!» и как была, только сбросив дорожную шаль, уселась у Анны. Они не видались давно, с того самого лета, когда Анна гостила у Керн и загостилась до самой зимы. Это был памятный девятнадцатый год, когда обе они были на балу, устроенным в честь государя, приехавшего на маневры. Они жили тогда на окраине маленького городка Волка в окрестностях Дерпта, в домике с садом, и также по утрам Керн, встававшая раньше, распахивала окно и приходила к сестре на постель. Эта привычка болтать утром в постели шла еще с детских их лет, когда они вместе воспитывались в деревне, в имении, и, будучи на руках у француженки Бенуа, зачитывались мадам Жан-Лис и другими чувствительными романами. Все это сейчас зароило своих памяти и разговоре, и они с живостью перепархивали с предмета на предмет, от одного давнего случая или человека, или даже просто какого-нибудь запомнившегося отдельного восклицания, к другим случаям, людям и восклицаниям. Шляпа все еще не была снята. Керн до тех пор теребила запутавшиеся ленты, пока развязать их по-человечески стало делом совсем безнадежным. — Ну а Пушкин, что ж, где он? — воскликнула она вдруг, перебивая самое себя — и одновременно сильным рывком разорвав, наконец, затянувшийся узел. Так же когда-то она убежала от нелюбимого мужа. Анна приподнялась на постели. «Пушкин! Ах, он здесь!» и схватилась рукой за грудь. Она ответила просто. «Он здесь, Михайловском, тут». Но этот стремительный жест непроизвольно выдал ее, как и голос, вдруг зазвеневший и оборвавшийся. И Керн поняла, что Пушкин действительно жил в ее сердце. Он появился в тот самый день во время обеда. Сидевшие за столом услышали вдруг на дворе густой лай собаки. Евпроксия вскочила и подбежала к окну. «Ну, конечно же он! Пушкин идет! С собакой и с палкой в руках! Не пугайтесь, кузина! Сейчас он вскочит в окно!» Но Пушкин в окно не вскочил, а остановился в дверях, и, пристально глядя на общество, правой рукой машинально просунул свою толстую палку. В угол она не попала и с грохотом рухнула на пол. Все засмеялись, Евпроксия зааплодировала, а Пушкин смущенно приблизился к обедавшим. Он вовсе в последние дни не думал о Керн и о ее близком приезде, а если вспоминал, то, скорее, как подругу Радзянки, В этом очаровании не было ни малейшего, и тем сильнее было теперь внутреннее его потрясение. Как бы внезапный молодой ветер овеял его, и он совсем забыл о своих двадцати шести трудных годах. Опять перед ним возникало двояс и в одно воздушное и чистое видение юности. Он стоит на крыльце, провожая, и глядит, как удаляется она с Полторацким а через нее просвечивает и еще более ранняя юность и образ Бакуниной, как замурованная в янтаре и оставшаяся в нем на всю его жизнь. Это внезапное ощущение вернувшейся молодости сделало самую походку его слегка неуверенной, и он нашел едва несколько слов, чтобы приветствовать новоприбывшую. В ответ на глубокий поклон и Керн наклонила приветственно голову, так что стал виднее тугой узел прически, подымавшийся тяжелой короной. Все лицо ее вспыхнуло милой застенчивостью, и колыхнулись волшебно для Пушкина завитки белокурых волос у розового маленького уха. — Наконец-то я вижу вас! — промолвила она несколько принужденно и, чуть помолчав, уже смелее добавила. — А помните, как у олениных? Он все это помнил, но и забыл. Как мог он забыть этот нежный грудной ее голос? Чудные эти черты, так внезапно воскресшие снова. Сразу он ничего не нашелся ответить, и весь обед просидел по-необычному молчаливый. К почти не притрагивался, лишь изредка брал тонкий ломтик ржаного хлеба и намазывал его маслом. По счастью, никто не обращал на него особого внимания. Хозяйка была занята парадным обедом. Алина следила за Вульфом. Евпроксия, низко склонившись, так усердно трудилась над гусиной ножкой, что и ей обычная ее наблюдательность изменила. Только Анна по обыкновению время от времени кидала на Пушкина внимательный взгляд. Но что она могла отгадать? Она тихо любовалась своим Александром, и внезапная застенчивость его оказалась ей совершенно очаровательной. Зато настоящим мужчиной за столом держал себя Вульф. Он то и дело кидал непрекровенно восхищенный взгляд на хорошенькую свою кузину и говорил по-французски игривой двусмысленности. Пушкин их вовсе почти не замечал и никак не подхватывал, едва ли даже отдавая себе отчет в самом присутствии Вульфа. Его занимало одно, как-нибудь так, Продержаться обед, казавшийся ему более длительным, чем обычно, чтобы не обнаружили пробегавшего в нем внутреннего трепета. Пожалуй, никто этого действительно не заметил, кроме разве самой Керн. Однако же после обеда и во весь вечер настоящее оживление так и не пришло. И только когда возвращался домой, снова им овладело то особенное настроение, как и в первые минуты их встречи. Шутки и смех отзвенели в ушах, а летняя ночь с пахучей и своей широтой и одинокой собственный шаг по дороге, и это сияние луны, разлитое в травах, все это было как чистое гармоническое вдохновение, без стихов и бумаги. Но разлитая вольно окрест по всей прекрасной земле — и такое свое, как биение сердца в груди. Так и пошли один за другим эти то солнечно-жаркие, то тепло-дождливые, подкрапивницею псковского неба, но одинаково быстролетные дни. Эта двойственность в отношении Пушкина в Керн так и осталась, то загоралась в нем жаркая страсть к молодой женщине, такой земной влекущей, то образ ее сиял, как далекое солнце, сквозь дымку бегущих небесных струй. И тогда легкие и чистые черты ее были подобны внезапно возникающему видению. И сам он бывал то дерзок и весел, то, отступая, переходил на простые любезности, то впадал в робости грусть. Дни эти летели быстро, как никогда. Часто пускались в прогулки. Купание в реке, сенокос, душистые ягоды — Муравьиные кучи в лесу. Анна Петровна кокетничала и с Вульфом, и с Пушкиным. Вульф иногда даже легонько от самодовольства подкручивал опущенные черные свои усики. Казал, что он пользуется большим успехом. Но Керн вела эту линию очень сознательно. Ей было жалко сестру. Анна открылась ей в своей потаенной любви с тем большую страстностью, что ей приходило стоить это чувство от всех и прежде всего, конечно, от матери. Атмосфера в Тригорском порой становилась похожа на душные часы перед грозой. И даже Алина, ровная и сдержанная, видимо, нервничала. Слишком явно был Вульф увлечен молоденькую генеральшей. Пушкину все же Алину бывало и жаль, но порой казалось, а может быть, это откроет глаза ей на Вульфа? Анна же, хоть и верила Кернс, не могла уже не замечать все возраставшего волнение самого Пушкина. Просковья Александровна также, в свою очередь, теряла иногда самообладание. Пушкина втайне готова была и она почитать своим Александром. Но и помимо того, ей было страшно, как бы под кровом ее не произошло чего-либо непоправимого. Она даже рада бывала, когда приезжал витиеватый молодящий из Рокотов и также пытался вступить в игру. Все же наступало тогда некоторое разрежение той общей напряженности, в которой становилось трудно дышать, и хотя бы на краткий срок путались с карты. Положительно невозможно было не смеяться, когда, длительно целуя ручки Анны Петровны и как-то всасывая в себя губы, произносил он в промежутках, окидывая глазами всех дам, такие сентенции. «Очаровательная женщина!» — и замолкал. «Я бы ее подверг изоляции», — он говорил по-французски, — «такие женщины опасны для общества». И все это он изрекал с тем значительным видом, который бывает свойствен не просто глупым людям, а людям особенно глупым. О Пушкине шли каждый раз разговоры и после того, как он удалялся. Любила и Керн выспрашивать все, что понемногу становилось уже семейным преданием. И что сказала Прасковья Александровна про элегию на смерть Анны Львовны, и как ответил ей Пушкин? Все эти мелочи несознаваемо ей становились милы. И только сам он, один, как бы не замечал ничего и свободно, легко через все перешагивал. Когда приходил он в ударе, все эти женские сложности и хитросплетения вдруг переставали быть ощутимы. И сами участницы их обо всем забывали, как будто бы только и было на свете, что лето и жаркое солнце, до да Пушкин, стоявший в гостиной, во опраке и галстуке, с чуть отведенной в сверкающем жести рукой, с блеском в глазах и с открытой улыбкой, обнажающей зубы. Таков он был в памятный день, как привез черную масонскую тетрадь и прочитал своих жарких цыган. Он читал их для всех, но он читал их для Керн, и она это чувствовала, отдавая вся целиком из стремительной страсти стихов и самому голосу Пушкина, звучавшему для нее, как голос Овидия из тех же цыган. Имел он песен дивный дар и голос шуму вот подобный. И, может быть, больше всего отдавала сладкому ощущению, что читает он так для нее Только накануне, сидя у обрыва над соротью, вспоминали они санны и детские свои годы, и бродячих цыган, приходивших к ним в дом с плясками, гаданием и песнями. И даже самая эта тетрадь с женскими ножками и повторяющимися профилями стал для них как реликвия. Впрочем, стихи Пушкин читал очень редко. Но иногда он рассказывал, будто тут же выдумывая, Это было так завлекательно! Евпроксия даже поеживалась от внутреннего холодка, бежавшего от затылка к спине, когда слушала страшную сказку про черта, ездившего на извозчике на Васильевский остров. Однако же еще и по-иному воспринимала керн этого пленявшего ее человека. Какой-то помещик-сосед, страстный охотник, прислал ему при любезном письме охотничий рог на бронзовой цепочке. Пушкин подарку был рад и веселился, как маленький мальчик. Он перекидывал медный тот рог через плечо и трубил, как ролант, вызывая на битву соперников. Маленькие девочки Осиповы глядели на него во все глаза, не зная, смеяться ли им или пугаться. Одно только Пушкин строго таил про себя. Никто не видел, как он порою страдал. Так он однажды в Тригорское и совсем не пошел. Няня с утра не могла, и он не захотел ее покидать. Теперь уже он поил ее липовым цветом и укутывал шубой, чтобы она пропотела. Этот день одиночества не прошел ему даром. Старые воспоминания с необузданной силой обрушились на него. Да, он имел желанное счастье, и он утратил его. Чтение цыган и восторженные похвалы в Тригорском были триумфом в глухой захолустной усадьбе. Его Марина требовала от самозванца блеска и славы. Чем мог он подать о себе весть, и как завладеть вниманием и чувством Элис? Он отрицал в разговоре с книгопродакцем обманчивое обольщение славы. «Что слава? Шепот ли чтеца? низкого невежды?» или восхищение глупца. Да, славу такую он отвергал для себя, зная, однако, что прав была книга продавит когда говорил «Но сердце женщин славы просит, для них пишите». И в двух-трех верстах от отпленительный керн, оставшись один и озирая последний свой год, он забыл ее так, как если бы вовсе ее не существовало, и воскрешал для себя, снова Одессу, где, скучая с суетным прозванием поэта, он просто не думал о славе, как не помышлял и о грозной разлуке. Теперь же, охваченный горячими воспоминаниями, он горько писал об этом своем изгнании и жаждал как раз блистательной славой быть близким своей далекой возлюбленной. Пусть это было в порыве отчаяния, и пусть это было только короткой мечтой, но напряжение и было огромным. И что же, слезы, муки, измена, клевета, все на голову мою обрушилось вдруг, что я, где я, стою, как путник молнии, постигнутый в пустыне. И все передо мной затмилось, и ныне я новым для меня желанием томим, желаю славы я. Чтоб именем моим твой слуг был поражен всечастно, Чтоб ты мною окружена была, Чтоб громкую молгою все-все вокруг тебя звучало обо мне, Чтоб глазу верному внимая в тишине Ты помнила мои последние моленья В саду, во тьме ночной, в минуту разлучения. Что я, где я? Так же недавно он сетовал и в письме к Дельвигу сравнивая свое положение с положением предков своих, участвовавших в избрании Романовых на престол. Шесть Пушкиных подписали избирательную грамоту, да двое руку приложили за неумением писать. «А я, грамотный потомок их, что я, где я?» И единственное, что могло поднять его и над царями, и поразить воображение возлюбленной, оказывалось именно славой няник к вечеру уже отлежала а тут неожиданно пожаловали с визитом гусары, с которыми он пировал в Могилеве. Он встретил их на дороге в лесу и водворил у себя, но на другой же день увлек их и в Тригорское. И никто бы там не мог отгадать, чем он был полон вчера. Так беззаботно, казалось, он отдавался веселью, и так был со всеми ровно любезен. Четыре эти дня с гусарами были особенно веселы. Керн много пела, и среди других романсов каждый вечер неизменно повторяла «Венецианскую ночь слепого Козлова». Ночь весенняя дышала светло-южную красой, тихо брента протекала серебримой луной. Так же мирно, казалось, потекали ночи и дни и над Соротью. Но терпение и выдержка Прасковья Александры приходили к концу. Она подумывала уже сняться с места и увезти ей дочь и племянницу в Ригу. Там она собиралась помирить непокорную Керн со стариком ее мужем. С трудом она сдерживала свое раздражение против веселой соломенной вдовушки и жестоко наедине бронила с Анеткой. Та действительно становилась порой почти невменяемой, горько себя упрекая, как маленькая девочка. И зачем я сказала ему, что он влюбится, и предлагала пари? Если б я ничего не сказала, ничего бы и не было. Однажды едва Пушкин ушел, разыгралась настоящая буря. Анна расплакалась, что он ушел с ней, не простившись. Кузина попробовала ее уговорить, тогда она, топнув ногой, воскликнула. «Молчи! А если б с тобой не простился!» И заплакала на взрыд. До матери эти рыдания донеслись в соседнюю комнату, и, потеряв всякое самообладание, Осипова истерически закричала оттуда «Довольно? Убирайтесь все вон! Я не могу больше! Это дом сумасшедших!» Но Анна, не переставая рыдать, крикнула ей в свою очередь «Ты ревнуешь сама! Ты ревнуешь его каждое слово и взгляд! Ты сама сумасшедшая!» «Что? Повтори! Что ты сказала про мать?» «Тетушка, полно! Да вы успокоитесь! Все это одни только нервы!» Но тетушка вовсе не думала успокаиваться. Она стояла в дверях, вся красная от возбуждения и гнева. «И ты помолчи!» — прикрикнула она вне себя на племянницу. «Все хороши! Мало тебе одного, двоих захотела? Поезжай к мужу, довольно Глаза бы мои не глядели! Я увезу вас обеих завтра же утром, и проститься не дам, черт вас возьми совсем!» Сцена была коротка, но энергична, и не походила нисколько на ночь серебримую мирной луной. Никто не видал, как, пригнувшись, скользнула вдоль окон воровато-трусливая тень Алексея Николаевича Вульфа, убегавшего от греха, на сеновал. Прасковья Александровна, наконец, овладела собой и на прощание, сдержавшись, сказала «Мы завтра поедем в Михайловское с ответным визитом. Это было бы неприлично не быть. Да и Рига, не ближний свет, лошадям надо овса». К утру все кошки в доме были пьяны. Анна разлила целый пузырек валерьянки. Что ж до матери, то отбыв в свою комнату, она опять дала себе волю. Об этой бешеной ночи долго помнили горничные.